Глава седьмая. Бурлящий поток моих мыслей прервал голос папы. «Оставь неразрешенные думы, дочь». Видимо, эмоции отразились на моем лице, и отец сделал верные выводы. Это все позже. Сейчас самое главное — твое восстановление. Ты должна, повторяю, должна овладеть огнем. В противном случае он испепелит тебя изнутри, и во избежание этого придется подавить твою магию». Я вскинулась, посмотрела полными ужаса глазами на родителя. «Да, доченька». Грустный выдох. Тёплая ладонь отца легла на макушку и мягко погладила по голове. «Всю магию. Ты не сможешь больше чувствовать стужу. Пламя. И самое главное — свою сову». Непрошенные слёзы сами покатились по ледяным щекам, Стало так страшно, что все вокруг померкло, потеряло свой смысл, и перед глазами стояла моя снежная, величественная сова. Она смотрела на меня мудрыми глазами и подергивала белоснежными крыльями. Ты сильнее, чем думаешь. Ты дочь семьи Имельси. Ты наше наследие. В тебе собраны силы наших великих предков, вся наша мощь. Отец пальцами тронул мой подбородок и поднял голову так, чтобы наши взгляды встретились ты моя дочь. И только ты сможешь пройти этот путь». «Да, отец», — приглушенно, но твердо ответила родителю. Я почувствовала прилив сил, уверенности и нестерпимое желание бороться за свою жизнь, за свой дар. Отец мне это подарил. Он оставил частичку себя со мной, когда покидал лекарское крыло. Высокий, стройный мужчина шел уверенно, подавляя свои силы встречающихся прохожих. Его могущество, мощь вызывали страх и восхищение. Он истинный потомок рода Имельсия. Его аристократичность, красивое лицо с утонченными чертами, по-мужски прекрасное, но не выдающее ни единой эмоции, идеальный костюм, прическа, начищенные сапоги, белоснежные манжеты, дорогие ценные артефакты, длинный украшенный кинжал в золотых ножнах. Все это подавляло, призывало подчиниться, преклониться. Он был суров, справедлив, умён и хитёр. Но только с нами, со своей семьёй, со своими девочками он был ласков и нежен. Только мы его видели таким. Остальные же и представить, предположить такого не могли. Ведь он глава рода Имельси. Воспоминание нашего тяжёлого разговора с отцом улетело, словно осенние листья под порывом грозного ветра. А я вновь лежала на той самой кушетке, взирая в белоснежный потолок с искусной лепниной. «Папа, папа, как же мне не хватает твоей уверенности, твоей силы и непоколебимой веры в наше могущество!» Я, как кисейная барышня, обмякнув, лежала на неудобной постели и просто смотрела в потолок. Моих сил было слишком мало в сравнении с бурной активностью, что развивал Вольгран. Тут носился ураганом по полигонам и тренировочным. Его огонь пылал, бился и пытался вырваться наружу, как осужденный на смертную казнь узник из своей клетки. После храма Вольгран был часто взбешен и зол. Он срывался на тренировочных материалах, так не вовремя попавшейся мебели, и порой доставалось даже слишком наглым и лезущим с вопросами адептам. Куратор тоже был изрядно зол, словно хищник, упустивший свою добычу, и нещадно гонял воля, все больше и больше скидывая на него неподъемным мешком нагрузки. Приходивший по вечерам ко мне Бронс, несмотря на плохо контролируемое состояние и гнетущую усталость, был со мной обходителен и очень терпелив, рассказывал последние новости и полученные результаты за день на испытаниях новой силы. Я же шла на поправку но очень медленно. Моих сил не хватало. Я словно отходила от тяжелой продолжительной лихорадки. Пытаясь использовать время с большей пользой, я как можно чаще обращалась к медитациям и погружалась вглубь своего дара. Обращаясь к своей магии, я проваливалась в медитативное состояние и вновь оказывалась на том месте, где впервые увидела у себя огонь и столкновение двух неукротимых стихий. Меня ласково встречал лед, нежно поглаживая своей стужей, ластясь снежными вихрями и усыпая пушистыми снежинками. А вот огненная стихия больше присматривалась, не воевала со мной, не бунтовала и не вырывалась наружу. Даже больше не нападала на ледяную магию, видя в ней противника, соперника. Нет, все было совершенно иначе, чем в первое столкновение моих стихий и совершенно не так, как у Вольграна. Мой огонь не поддавался логике, вел себя нетипично. Лекари разводили руками. Преподаватели огненной магии тоже не могли объяснить такого нестандартного поведения пламени. Даже куратор и ректор не давали нормальных объяснений. Мой огонь притих внутри и присматривался, оценивал, прощупывал почву. Возможно, он решал, стоит ли дать мне шанс или попытаться все же... «Жечь, спалить неугодную хозяйку?» «Не знаю. Я не могла понять, не могла войти в единое состояние с огнем. Он не подпускал, жалился и смотрел на меня. Из-за несовмещения моих стихий я была не в состоянии восстановиться, и силы утекали, словно вода через решето. Тело заживляло раны, а магия выжимала меня, как мокрую тряпку. Лед и огонь не входили в союз». Они были в резонансе, а это плохо отражалось не только на мне, но и на моей сове. Она так же, как и я, была вялой, заторможенной и слабой. Плохо отзывалась на призыв, пряталась внутри, порой уходя в спячку. За все это время я не оборачивалась во вторую постась, давая время моему зверю на восстановление. Я просто давала нам всем время и упорно прорабатывала медитацией то, что могла. «Привет, Снежная!» Эхом разнесся знакомый веселый голос. «Вновь облюбовываешь потолок?» Улыбка против воли тронула губы, и я повернула голову на входящего ко мне Вольгрена. Он сегодня выглядел намного лучше, чем в последние дни. Успел помыться, освежиться и переодеться в чистое после своих тренировок. Белоснежная рубашка просто сияла, как и сам парень. Волосы были уложены, но совсем немного еще влажные. Видимо, Бронс торопился и не стал дожидаться, когда те полностью высохнут, а магией решил не пользоваться. Но это его нисколько не портило, наоборот, подчеркивала легкую непосредственность и бодрость адепта. Я закрытыми глазами смогу нарисовать весь рисунок этой лепнины. Привстала с кровати, принимая подарок от одногруппника. Он постоянно мне что-то приносил. В основном это были укрепляющие настойки или бодрящие отвары. Часто к ним парень прихватывал что-нибудь вкусненькое, видимо, заесть отвратительный вкус таких полезных напитков. Не знаю, где их постоянно брал Вульгрен, но они были великолепны. После принятия этих средств становилось легче. Это шло как дополнение к моему лечению лично от Бронса. Я благодарно приняла очередной подарок и мягко улыбнулась гостю. — Спасибо, Воль, с тобой я точно скоро выздоровлю. — Побыстрей бы уже, Аарон. Задорно подмигнул парень, и я... смутилась. Со мной что-то точно не так. Я стала еще более странно реагировать на этого парня. Мои чувства к нему не угасли, нет. Совершенно в обратном направлении они росли. Становились более светлыми, сильными, и... Я даже не знаю, как мне это все описать и воспринимать. Вольгрен вызывал множество эмоций, но одно я знала точно то, что я испытала там, в стенах жуткого, страшного храма, настоящее. И я старалась лишний раз не думать о моем к нему отношении и о том, как меня тянуло к Вольгрену, ведь сейчас совершенно не до этого. Но так часто я терялась и забывала о происходящем при виде его улыбки, горящего взгляда и бархатного голоса. Вот и сейчас я вновь залибовалась им и поняла, что последний час я уже не могла медитировать, находясь в ожидании прихода бронса. Я его ждала. Каждый день я его ждала. Чтобы увидеть, послушать и побыть рядом, наслаждаясь этим притяжением. «Лекари, закончили? Я могу тебя забрать». Спрятав улыбку, махнула головой, мол, «Да, закончили». И, конечно же, я не сказала, что лекари отпустили меня еще час назад, но я сама никуда не пошла, оставшись ожидать вольграна Знала, что сегодня он закончит позже тренировку, и просто ждала его, чтобы Бронс помог мне добраться до комнаты. Последние несколько дней я и сама могла, но и этого я ему не говорила, принимая заботливую помощь. — Отлично. Сегодня ты выглядишь уже лучше, бодрее. Он говорил мне это каждый день, чтобы придать мне воодушевление. Но я знала, что приукрашивает. Моё состояние менялось совсем понемногу, и на внешности мало отражалось. Но мне было приятно. Есть новости. Этот вопрос я тоже задавала каждый день, хотя и без него. Вольгрен мне рассказывал о том, что удавалось узнать. Парень помог подняться с кровати, поправил ту и накинул на плечи мантию. Дальше мы двинулись к выходу, прихватив пузырёк от бодрящей настойки, который я успела осушить. «Есть, Аарон», — моментально став серьёзным, проговорил он. «Есть. И много». Дурное предчувствие накатило лавиной. Я напряжённо посмотрела в серые, почти стальные глаза и нахмурилась. От лёгкости и беззаботности парня не осталось и следа. Его обманчивая улыбка, которая обрисовалась на красивом лице, не смогла меня успокоить. «Пошли». Вольгрен потянул дальше к выходу. «Лучше поговорить в твоей комнате, когда останемся вдвоем». И мы пошли. Я крепко держалась за сильную, теплую руку парня, не желая ее отпускать. Предчувствие чего-то плохого давило, жалило своим ядом. Но уверенно идущий рядом парень так крепко сжимал мою ладонь в ответ, Так надежно всегда подставлял свое плечо, что я сбросила с себя липкий страх и поверила в то, что все будет хорошо. Но боюсь, что понятие хорошо оказалось достаточно растяжимо.